Основные меры цикла первого. Первое. Проверьте на упаковке витаминов их дозы и включены ли все, что вам рекомендованы. Если нет, замените мультивитаминами или добавьте к вашим витамин С 1000 мг ежедневно, витамин Е 200 единиц, рыбий жир 3 г. Комплекс витамина Б. Фолевая кислота 4 мг. B12 2,4 мг. Селен 2 мг. Куркумин 750 мг. Льняное масло одна чайная ложка. Коэнзим Q10 50 мг. Второе. Не пользуйтесь духами. лаком для волос, освежителем воздуха, любыми аэрозолями и очистительными средствами в течение всего цикла. Несколько дней неухоженных волос и неприятный запах в ванной небольшая цена за то, чтобы ваши лёгкие работали лучше. Почему? Все они имеют потенциально опасные токсичные ингредиенты. которые могут реагировать с внешними загрязнителями, пылью, шерстью животных. Пусть ваши лёгкие отдохнут. Третье. Как вы знаете, одним из факторов помогающих в борьбе против старения является гидратация. Так что не забывайте выпивать не менее 6-8 стаканов в день ёмкостью 250 мл. Ежедневно в течение нашего плана. Подсказка. Держите бутылку с водой около себя всё время, например, когда едете в машине, на работе и так далее. В зависимости от её объёма, наполняйте снова время от времени. Четвёртое. Поставьте рядом будильник, когда чистите зубы, чтобы отводить этому занятию 2 минуты. Это дольше, чем вам кажется, так что звонок подскажет конец процедуры. Напомню, люди, соблюдающие гигиену полости рта, лучше защищены от проблем сердца и мозга.